Курица с картошкой. Каждый день нужно выполнять медитацию о неизбежной смерти. Каждый день без исключения нужно представлять себя мертвым. Ямамото Цунитома. Хагакуре. Книга самурая. Богом клянусь, я еще раньше видел, как это случается со мной. До того, как оно случилось. В видениях во снах, воображении. Я все больше начинаю параноить и пытаюсь заглушить мысли дурью. Шмалю амнезию без остановки с утра до ночи. Хочу мощнейшего прихода, чтобы напрочь отъехать и уснуть. Но на самом деле это не работает. Я только теряюсь в лабиринтах мыслей, пока время незаметно пролетает. И я возвращаюсь к тому, с чего начал. Полная шиза. Если я иду один по дороге, и мимо проходят люди, мне начинает казаться, что они болтают про меня. Я слышу обрывки разговоров, и у меня в уме они складываются во что-то, относящееся ко мне. Иногда зуб даю, я слышу, как за спиной у меня болтают люди, и я оборачиваюсь на них, а там никого. Когда-то кто-то перехватывает мой взгляд в метро или на улице, я тут же вскидываюсь и говорю, на что, блядь, уставился? Или, к примеру, меня засекает кто-нибудь из братвы, и я делаю рожу кирпичом, усую руку в карман, где у меня выкидушка. Я купил новую пару недель назад, с металлической ручкой, которая не сломается, как предыдущая, и раскрываю ее, готовый раскроить чуваку рожу. Жду, когда рванет, но всегда впустую. Словно бы я готовлюсь к чему-то неизбежному и необходимому. Я теперь один на дороге, не то что раньше. Готти меня наебал, а Рекса посадили, и мне одиноко как никогда. Периодически ловлю себя на ожидании того, что Готи позвонит мне, и окажется, что это все какое-то глобальное недопонимание. Но я тут же понимаю, что вру себе. И тогда сердце наполняет гнев, горящий, раскаленный, так что кажется, единственный способ унять его — вырвать себе сердце. Я больше не могу петь Ремирет. То, что это напоминает мне о Готи. А еще мне теперь приходится проходить в одиночку долгий путь от комплекса до дяди Ти, обходя квартал Ди, чтобы никто не окликнул меня. Но больше даже из-за мысли о том, что сказал Пучок, когда предупреждал насчет дружбы с Готи. Что если теперь, когда ему дали птицу, кто-нибудь решит отыграться на мне за то, что Готи перешел им когда-то дорогу? В последний семестр второго курса я иду с Капа на склад в Восточном Лондоне и покупаю бронежилет. Но поносив его пару недель, я передумываю. Птушта футболка вечно мокрая от пота, и от жилета идет духан, что мне ни разу не надо, особенно если я кадрю цыпочек. Закончив второй курс, я возвращаюсь на хату к родителям и вижу, что отец никак не решится мне что-то сказать. Как-то раз ближе к ночи, когда я сижу с мобилой за кухонным столом, он останавливается у двери и говорит, «Знаешь, Гэбриэл, меня больше всего тревожит, что однажды кто-нибудь придет сюда и попробует убить тебя. Или придет полиция и скажет, что ты мертв, или что ты кого-нибудь убьешь. Я поднимаю на него взгляд и говорю, «Тата, никто не знает, что здесь мой родительский дом. Никто, не волнуйся». И он так пристально смотрит на меня, словно на рентгеновский снимок, выискивая что-то, о чем его предупреждал врач. А затем говорит «Доброй ночи» и идет спать. Я никогда не думал, что отец так волнуется за меня. Теперь же я понял, что взрослые — это просто выросшие дети. Пока ты мелкий, ты думаешь, твои родители неуязвимы. Типа им никогда не бывает страшно или грустно, или еще как-то не по себе и что они никогда не врут и не хотят больше, чем имеют. Но на самом деле это не так. Родители — это выросшие дети со своими страхами и грустью, которые они все время несут с собой. Просто повзрослев, они научились скрывать это. А у себя в душе они все те же, только их тела и лица меняются, и они чуть больше понимают окружающий мир». Мне интересно, какими мои родители были в детстве, в каком клубке страхов и надежд они росли. Если бы я смог перенестись назад во времени, когда меня еще и в проекте не было, даже раньше, чем родители узнали о существовании друг друга, я бы сказал им, будьте сильными, соберитесь с духом, все только начинается. Теперь, когда я закончил второй курс универа, мне приходится убивать уйму времени — и я иду в Гроув к Дарио, который вернулся в Лондон. Я недавно прикупил шокер, и захожу с ним в этот массивный 24-этажный дом на Латимер Роуд, где Дарио зависает с местными дедами. Я показываю им шокер, и один из них хочет купить его. Мне хочется курицу с картошкой, потому что в животе урчит, но у меня лавэ нане, я такой, загоню тебе шокер за наличку. Один филиппинский брателло дает мне полтинник и тут же начинает шарахать себя шокером в гостиной, прикладывая к руке и роняя после разряда. Затем все начинают шарахать себя, чтобы проверить выдержку. Мы с Дарио уходим с хаты и трусим куриный куриной закусочной рядом со станцией Ледбрук-Гроув. Мы выходим на шоссе, по которому братва отмечает границу Гроува. Здесь они толкают руты и бат шторчкам, выползающим по ночам, словно призраки из иного измерения. На мне черная ава с кожаными рукавами и воротником, а во рту грилзы с брюликами. На руке новые часы Аквамастер, какие я ни у кого больше не видел. Дикий эксклюзив с золотым ободком и циферблатом в крохотных белых брюликах. К нам подкатывает один брателло на мотоцикле и говорит, «Йоу, что за часы, ганста?» Я такой, «Да это аква». А он, вах, никогда таких не видел, просто бомба. И я такой, «Как иначе?» Мы проходим мимо метро и заходим в закусочную. Я подхожу к стойке. «Йоу, хозяин, прими-ка двойной заказ. Хочу пол грудки и не жалей бургерного соуса на картошку. И банку меринды, ага». И тут заходит этот брателла Токсик, подходит к Дарию и говорит, «Йоу, Дарио, где мои лаве Ты мне должен 80 фунтов». Дарио говорит с улыбочкой, «Старик, я все тебе отдам, когда отдам», а сам вынимает стопку полтинников и платит за курицу. Токсик смотрит на Дарию и качает головой, так что дреды из-под пидорки рассыпаются по плечам. Он давно знает Дарио, поэтому разборки не предвидится, хотя становится напряжно. Токсик говорит, «Старик, как это ты вынимаешь полтосы и говоришь, ты мне все отдашь, когда отдашь? Не высаживай!» Дарио с ним выходит на улицу, и мне видно через витрину, как они базарят, пока я ожидаю свой заказ, подпирая стену в углу. Я смотрю влево и вижу, как в закусочную заходит этот брателло крутой флюид. На его заостренных золотых грилзах на верхней челюсти играет свет, но глаза под кепкой в тени, и с ним заходит Арава, человек десять в капюшонах, и все идут на меня. Я понимаю, что к чему. Я ждал этого дня». За несколько месяцев до того этот крутой флюид увидел, как мы с Дарио идем к метро в парк Он подкатил к нам на мотоцикле и сказал Дарио «Как сам?», а потом наклонился к нему и спросил что-то на ухо. Дарио нахмурился, шагнул назад и сказал «Не, старик не прокатит. Не пойми привратно, но тебе это не понравится, поверь». Тогда брателло развернулся и укатил. «Я сказал Дарио, что за хуйня это была?» «Снупс, тебе лучше не знать». «Браток, ты должен сказать мне, что он сказал». «Тебе не понравится, Снупс». «Что он сказал?» «Он спросил, можно тебя съесть?» По сути, он спрашивал Дарио, можно ли меня ограбить. Дарио знал, что я взбешусь, потому что это показатель полного неуважения. Меня заколбасило, я высел на измену, не разговаривал, только и думал, что мне нужно пойти въебать этому брателле и сделать это раньше, чем расползется слух, что он спрашивал, можно ли меня съесть. Стандартное начало травли. А я ничего с этим не сделал. Позже, в тот же день, я был в парке с двумя чуваками из Гроува и рассказал, как на меня наехал крутой флюид. И один из них сказал, Блин, как увидишь его, нужно, чтобы прилюдно сразу подходи и бей. но он мне больше не попадался. Итак, прошло четыре месяца. Когда я вижу, как Пахан заходит в закусочную с этой аравой, все словно встает на свои места. Словно я вдруг проснулся, потому что перед этим к нам подрулил тот брателла, заценивший мои часы, и он откровенно растрезвонил всем на районе: Йоу, там этот белый хрен сверкает клёвой аквой с грилзами с брюликами а крутой флюид должен был помнить меня и сразу завестись, типа «Вах, идем, съедим его». Я знаю, как думают эти чуваки. Если это белый хрен, он наверняка рохля, ага, засыт к чертям, если мы наедем на него. Короче, когда я вижу, как они заходят в закусочную, я понимаю, что к чему, понимаю, что от судьбы не уйдешь. Закусочная окутана теплым запахом дешевого жира и залита светом от всех этих световых меню с курицей и картошкой и свежими сочащимися бургерами. Совсем не как в реальности. А над кассой сияют особые предложения, выделенные цветом. И тут с улицы врывается этот ебучий циклон, громыхая издалека. Все идут на меня, натянув капюшоны, даже не взглянув в сторону меню. Они обступают меня в углу, так что деваться некуда. Я все так же подпираю стену, словно мне по барабану, а сам думаю, кто ударит первым. Крутой флюид подходит ко мне и говорит, «Бомбические часики, старик, пялись на мое запястье». Как только он это сказал, один пацан в толпе говорит, «Съешь его, съешь его, не глядя на меня, хотя стоит прямо передо мной». И я такой, «Кого это съесть, старик? Кого ты, блядь, собрался съесть?» Пацан молча сливается с толпой, напирающей на меня. Крутой флюид снова говорит «Бомбические часики, старик!» и гробастает их за края, словно хочет рассмотреть циферблат. Я убираю руку и говорю «Не трогай, блять, мои часы, старик!» И он сразу «Что, не хочешь по-хорошему, а?» Я ему «Что по-хорошему, старик? Что тут, блять, хорошего, если ты гробастаешь мои часы, словно хочешь снять их?» Я всасываю воздух а он придвигается ко мне вплотную так, что козырек его кепки задевает мне лоб и говорит, «Ты от кеда, старик? Я понимаю, что сейчас будет. Понимаю, что меня будут пиздить, что через несколько секунд я буду драться за свою жизнь и имя, и все, чем мы сейчас занимаемся, оттягивает неизбежное. Представь, реальный момент, когда ты видишь будущее и понимаешь, что не можешь его изменить. И я такой, «Да ебись оно конем!» Гроув в контрах с Южным Килли, они все равно не любят Юкей, так что я говорю, я из Южного Килберна старик, зная, что это только обострит конфликт. Брателлы, окружившие меня, такие, ха, Юкей в натуре? И тогда крутой флюид такой, где живет твоя мама? Как только он это сказал, я думаю, не, ты тронул мою маму, за это ты получишь». «Я Снупс, я делаю движи и творю жесть, на которую у этих чуваков кишка тонка. Я для всех для них чувак-бандос. Ну нахуй!» И бац, бью его по роже со всей дури. Он летит кубарем. Толпа пятится, застывает. Крутой флюид ковыляет к выходу, типа сам пришел, сам ушел. Я хватаю его за капюшон, тяну к себе и начинаю мутузить его по башке. Жах, жах, жах! Тогда множество рук хватают меня за воротник и тянут вниз. Я теряю равновесие и падаю на грязный кафельный пол закусочной. А братва ебашит мне пенальти по спине и голове, и куда попало. Искры из глаз. Я инстинктивно сжимаюсь в комок, защищаясь, но тут же понимаю, не, вот так людей избивают до отключки, когда они сжались в комок, и все выбивают из них дерьмо, пока чей-нибудь удар не отправит тебя в нокаут. Ну нахуй. Я вскакиваю и бью руками на отмаш, и на секунду они отступают, словно волна от берега. Но потом кто-то внезапно бьет меня сбоку в голову, и я пытаюсь отойти к стене, чтобы никто не мог ударить меня сзади. Секунды тянутся, как в замедленной съемке, и каждая становится отдельным и важным моментом. Единственное, что существует, это галактика здесь и сейчас, в этой закусочной. С улицы вбегает Дарио, хватает одного хрена и отбрасывает, крича, «Ладно вам, чуваки, ладно вам», защищая меня от града ударов. И я понимаю, что они стараются не ударить его, потому что большинство из них знают его, так что они пытаются обойти его, чтобы достать меня. Я в углу стою на одном колене спиной к стене, чтобы им было труднее попасть в меня, и никто не мог подкосить меня, и закрываюсь кулаками». По полу скрипят кроссовки, все орут как бешеные, хотя я не могу разобрать ни слова. Я закрываю голову и уклоняюсь, а по рукам мне сыпятся удары руками и ногами, и я словно тону, словно не могу вынырнуть, а затем сбоку один пацан сует мне палец в правый глаз. Я хватаю его за палец, потому что он конкретно засунул его. Правый глаз у меня вдавился вглубь глазницы, И когда я его вынимаю, глаз становится на место, но все чернеет и текут слезы. Я пытаюсь сломать ему палец, но он выкручивается и отступает. И после этого все словно схлынуло. Я поднимаюсь с колена и встаю. А все тянутся к выходу, и богом клянусь, это какие-то ушлепки. пту что они бросают на ходу, а ему вставили, вставили. А я кричу, «Да нихуя, вы все фуфло!» Не можете даже вырубить чувака, но они все равно выметаются. А я смотрю на пол закусочной и вижу длинный ручей крови на грязных плитках. И думаю, бля, зацепили меня. И начинаю ощупывать себя насчет порезов, трогаю спину и бока, куда пришлась большая часть ударов. потому что я знаю, когда тебя пыряют, можно спутать это сильным ударом». Ощупываю жопу, потому что чуваки любят пырнуть в жопу, потому что знают, что это тебя не убьет, но вызовет дикую боль, ага. Но на мне нигде нет крови, остается только лицо. На стене небольшое зеркало, и я подхожу к нему и вижу, что на лице у меня ни единой отметины ни желба, ни даже синячка или царапины. Но прямо над лбом лиловый след чьей-то блядской подметки и след отпечатки и в волосах лиловые россыпи синяков. Но без порезов. На полу кровь крутого флюида. Это я врезал ему по зубам, когда он хотел снять с меня часы. Это все кровь из его рта. И тут он заходит в закусочную и начинает. «За что ты врезал мне, старик? За что ты врезал мне?» Рот у него в крови, наверное, я рассек ему губу, а его острые золотые грилзы. И я такой, «За что я тебе врезал? Ты чё, бля, охуел?» «Зачем ты пытался ограбить меня, мудила?» Он пятится на улицу и говорит, «Смотри, старик, смотри, что будет!» И тогда заходит еще один брателло. Берет знак «Влажный пол, стоящий у двери», знаешь, такие желтые пластиковые штуки, которые ставят, когда пол скользкий, и бросает в меня. Но знак сильно не долетает. Все они столпились в дверях и кричат, «Выходи, мудак, посмотри, что будет!» Так что я беру этот знак и иду к витрине, хотя на самом деле не намерен драться с ними на улице, кто ж то там они смогут наброситься со спины. Дарио говорит, не выходи, Снупс, но я иду на них, словно собираюсь что-то сделать, и все они вываливают из закусочной. Возникает скорая. В закусочную входят санитары со словами «Вы в порядке? Хотите в больницу?» Я такой «Не». Они такие «Что с вами случилось?» я типа упала ага я в порядке в порядке они такие но на вас явно напали у вас может быть сотрясение я такой не у меня нет сотрясения я на самом деле просто поскользнулся и ударился о стойку головой это фигня и они такие так вы не хотите получить медицинскую помощь я такой медицинскую помощь в чем отъебитесь чуваки они выходят из закусочной садятся в скорую и уезжают Буквально через 20 секунд возникают феды. Заходят трое, говорят, «Мы слышали, на кого-то напала банда, это на вас напали?» Я говорю, «Понятия не имею, о чем вы, я просто покупаю курицу с картошкой». Они говорят, «Почему тогда у вас голова в синяках?» Я говорю, пту что навернулся?» И они такие, «А кровь на полу я, я такой, «А я ебу, я тут вообще ни при чем». И они такие, «Так вы не хотите предъявлять обвинения? И я такой, накоси, выкуси. Они оставляют меня в покое и обращаются к другим посетителям, но все отмалчиваются, и они уходят. Я проверяю запястье и вижу, что часов нет. А проведя языком по зубам, понимаю, что и грилзы пропали. Наверное, выпали изо рта во время драки, и кто-то их тоже забрал. И меня реально колбасит. Больше всего угнетает именно потеря грилзов. Я опираюсь о стойку и говорю, «Эй, хозяин, дай-ка мне другую курицу с картошкой». Первое, что я заказал, рассыпалось по полу. Мне делают свежую порцию за счет заведения. В закусочных такое дерьмо случается все время. Они просто вытирают с пола кровь и дальше обслуживают посетителей. Я выхожу на улицу с Дарио, а там никого, все попрятались. Мы идем назад к дому на Латимер Роуд, и все, о чем я могу думать, это как отомщу им, невзирая ни на что». «Моя жажда мести — это темнейший угол ночи». Позже мы с Дарио зависаем на лестнице в этом доме, курим косяк, и я отъезжаю, чувствуя, как гнев корежит меня. Дарио такой, «Братан, ты ответил им, как ганста. Ты пиздился, как бешеный, поверь мне, ты им ответил». Я ему, «Зуб даю, на меня набросилось чуваков десять». А Дарио, «Какое десять? Двенадцать минимум». Дарио говорит, «Снупс, я торамсил на улице с токсиком, и вдруг вижу, из двери вылетает крутой флюид с разбитой губой, плюет кровью на асфальт, сам еле на ногах стоит. Тогда я смотрю в витрину, а там они прессуют тебя, ага». А я ему, «Не надо было мне загонять шокер этому филиппинцу, надо было оставить». Но так есть хотелось, курицы захотел с картошкой. «Все, о чем я могу думать, это месть». Это узел у меня в груди, и мои мысли затягивают его все туже. Готи пошел бы со мной, но он наебал меня, мракобес ебучий. Не, чувак, это дерьмо реально гложет мне сердце. Я набираю своему корешу Флипсу, типа «Йоу, братан, на меня только что наехала целая арава в Гроуве», и он такой «Вах, браток, я с тобой, дай знать, как будешь готов, но этой ночью он не на районе, а подъехать не на чем». Я набираю еще паре голов, но все они недоступны. Шофф отдыхает с семьей в Доминикане до конца лета, так что ему и звонить бесполезно. Рекс точно прикатил бы на мотике со стволом и уложил бы как минимум одного из них за меня, но он в тюрьме. И Сеп в тюрьме. Еще пара чуваков моих знакомых тоже за решеткой. Я возвращаюсь в Южный Килле. Все на хате у Пучка сочувствуют мне». Типа хлопают по спине и все такое, дают мне шишки забить косяк. Спрашивают, не сходить зачем в магаз, но никто не говорит, идем сейчас же в Гроув. Я нихуя не хочу из магаза, я хочу, чтобы братва пошла со мной и уделала этих фуфелов, наехавших на меня. Я ухожу в комнату Мэйзи и не показываюсь оттуда весь вечер, так как не хочу видеть ничьих лиц, типа ну вас нахуй со своими шишками и прочим дерьмом, Хотя от шишек я не отказываюсь, птушь-то иначе не засну. Я знаю, Мэйзи пойдет со мной, если я достану коня и волыну. Так что, закурив косяк, я обзваниваю всех, кого могу, чтобы достать ствол. Как же мне хочется, чтобы у меня была звезда девять. Я завалю этого крутого флюида без вопросов, спущу с него шкуру, сделаю все в точности, как учил недобрый. И ничего мне за это не будет. Я набираю инки. Она отвечает, и я сразу ей рассказываю, что случилось. Я понимаю, что ей еще не все равно, но в ее голосе такая отстраненность, грозящая равнодушием. Она начинает задавать вопросы, типа, хочет знать все подробности. И я ей все рассказываю, но потом останавливаюсь и говорю, «Чудо, поедем в отель на ночь», а она мне, «Гэбриэл». Даже не называет меня чудо или еще как, а мое имя произносит так жестко и неестественно, что мне неприятно его звучание у нее во рту. Мы даже уже не вместе. Я не поеду с тобой в отель. Я говорю, что за хуйня, меня только что отделали, как ты можешь быть такой бесчувственной? Она говорит, я не бесчувственная, я защищаю себя. Молчание, словно шарф, уносимый ветром» а затем ты можешь заглянуть ко мне в следующий четверг, когда я приду с работы, если хочешь поговорить. Я кладу трубку. У меня стучит в голове, и я замечаю, что почти докурил косяк, так что начинаю забивать новый. Но руки так дрожат, что я просыпаю дурь на пол комнаты Мэйзи и кричу, «Какого хуя?» И Мэйзи заходит и говорит, «Что такое, Снупи?» А я говорю, «Братан, меня пиздец как колбасит!» И он говорит, Чувствую себя как дома, братец. Моя комната, твоя комната». И я говорю, «За это я люблю тебя, брат». Я опускаю взгляд на грудь и клянусь, вижу, как ребра над самым сердцем реально приподнимаются с каждым ударом сердца. Бум-бум-бум. И клянусь, оно не должно биться так быстро. И я чую, словно что-то ворочается у меня в животе, и хочу избавиться от этого». Я просыпаюсь дико рано на диване в комнате Мэйзи и смотрю, как за окном восходит солнце, снимая шелуху вчерашнего дня. Плечи болят, и заснуть не получается. Я сажусь, поднимаю с пола свою аву и замечаю хренову тучу затиров и царапин на кожаных рукавах и воротнике. Словно только что она была новой и вдруг стала старой. Нужно завалить того брателу, Мне нужно. «Йоу, Мэйс, я сваливаю», — говорю я. И Мэйзи бормочет с кровати в другом конце комнаты «Порядок, Снупс!» и перекатывается на другой бок. Я иду в родительский дом взять чистых шмоток. Когда я прихожу туда, та уже ушел на работу, а мама в ванной складывает одежду на плетеном стуле. Я захожу в ванную и говорю «Привет, мама!» Я ее не обнимаю, ничего такого. Я так давно не делал этого, что это кажется чем-то неестественным, трудным. Легче сохранять дистанцию между нами, чем пытаться ее преодолеть. Она смотрит на мой лоб. «Что с тобой случилось?» — говорит она. «На меня напали 10 человек в куриной закусочной в Лэдбрук Гроув», — говорю ей. Она все смотрит на мой лоб, ничего не говоря, держа в правой руке черную футболку. Пальцы у нее рыжие, от краски для волос. Затем она начинает складывать футболку и говорит, «Почему ты не убежал?» Я готов сказать ей, что нельзя убегать, когда кто-то хочет унизить тебя. Но вместо этого говорю другую правду. А именно, что меня окружили и деваться было некуда. Она заканчивает складывать футболку, кладет ее на стопку одежды и берет очередную тряпку. Я жду, чтобы она сказала что-то еще. Я хочу, чтобы она сказала что-то еще. И не дожидаюсь. Так что говорю, я возьму вещи из своей комнаты а она продолжает складывать одежду, не глядя на меня. Я смотрю в зеркало в ванной на мамино отражение. Она выглядит сутулой и маленькой, и тогда я чувствую, как внешний мир исчезает, и быстро поднимаюсь к себе в комнату забрать одежду и последние лавы. Когда я готов идти, я стою в прихожей, омытой тенью, потому что лампочка в коридоре перегорела, а окон там нет. Я говорю, «Я пойду, мама», и она говорит, «Окей, пока» плоским голосом, не выходя из ванной. И мне слышно, как скрипит плетеный стул, когда мама кладет очередную одежду поверх стопки. Я направляюсь назад в Юкей. Я днями сижу у пучка, курю дурь с братвой, пока у меня сходят синяки, и одержимо проверяю мобилу на случай, если кто-нибудь ответил мне насчет ствола, чтобы я мог пойти и устроить жесть. Но мне никто не пишет и не звонит. Я просто сижу на диване в комнате Мэйзи, под грузом мыслей, упарываюсь, ем куриные пирожки из скиттлс». Через пару дней на мобилу Дарио начинает названивать один брателло из тех, что наехали на меня и говорит «Йоу, скажи своему братану, нам жаль, мы не хотели трогать его. Наверное, обосрались последствия, решив, что я могу прийти со всей братвой Юкей и уделать их». И этот брателло, один из главных, кто наехал на меня, все твердит Дарю. Хочу сказать твоему братану, мне в натуре жаль, я не хотел, чтобы так вышло, я не знал. Видать, в натуре обосрался. А самый прикол в том, что Дарю мне рассказывает, как он потом раз и пошел в Гроув на хату к одному белому брателле, достать дури, и только заходит, видит там крутого флюида. И тот фактически сразу говорит — «Йоу, скажи своему братану, все решено, рамсы замяты, конец». А белый брателло, который шинкует зед Светлого для крутого флюида, говорит, «Ха, тебя уделал этот брателло, Снупс, я слышал, пахан тебе челюсть свернул». А крутой флюид твердит Дарио, «Скажи своему братану, все замято, скажи своему братану, все замято». Когда Дарио мне это рассказывает, я смеюсь. Конечно, он будет говорить «все замято». Если я махался с ними в одиночку, что будет, когда я поймаю его одного?» Дарио говорит мне, «Поверь, Снупс, они не хотят разборок». Я говорю, «Замято будет, когда я скажу «Замято». И он говорит, «Как иначе, брат мой?» Июль. Летнее солнце обдирает небо до синевы, так что аж бетон гудит. Синяки у меня на голове прошли, но мне не хочется в парк с чуваками кадрить девок, хочется просто сидеть дома». Чуваки поговаривают о поездке на карнавал, но я вообще не думаю об этом. Прошел почти месяц с тех пор, как на меня наехали, и могу сказать, что я стал каким-то другим. Теперь мысль о стычке с одним-двумя чуваками ничего для меня не значит. Чтобы убить меня, понадобится целая банда. Зависаю на лестнице в доме пучка, просиживаю там весь день, вокруг запах шмали и пота с какао-маслом и голоса. Новые рубашки пола, солнечный свет на цепочках братвы и глаза под темными очками. Мимо проходят две цыпочки в жилетах и платитсях в обтяжку. И я слышу, «Йоу, зацени эту штучку, ничего себе задница!» Пучок ей, «Извини, привет!» Весь такой любезный, да нельзя довольный, и только что уложил косичками. «Можно тебя на пару слов?» Братва смеется, когда он трусит назад, не получив номерок потом всасывает воздух и говорит «Она уже занята». И Мэйзи говорит «Зуб даю, это кузина Риса». А типок говорит «Ну да, я вставлял ей прошлым летом, ага». Кто-то спрашивает «Как насчет подружки?» «Не, подружка вообще никакая», — говорит Пучок. «Совсем без жопы. А чуваку, знаешь, нельзя, когда без жопы». Мультяшный смех. Он садится и закуривает косяк. Бутылочки черри Би и Ализе на грязных бетонных ступенях. Мэззи включает бит на своей мобиле, и я начинаю чеканить. «Я и мои ниндзя в черном, воровские чтим законы, моя лирика струится, точно героин из шприца». «И чуваки такие, йоу, ты уделал этот бит!» Слай говорит, «Снупс такой чувак!» Потом я выпиваю бутылку в одно рыло, меня дико штырит, кажется, я могу навалять целому району. Я даже не помню, как отрубился» но просыпаюсь на диване Мэйзи с ломотой в спине и наковальней в голове. Кровь молотом стучит в висках, и я думаю, что мне надо как следует выспаться. Учитывая все дерьмо, что я наделал людям, я легко отделался. Меня ведь даже не почикали. Это меня реально удивило. То есть это же давно назревало, это было фактически неизбежно. Просто такова реальность». Как только ты стал творить всю эту ебанину на дороге, дело не в том, что ты получишь кармическим бумерангом за что-то конкретное. Типа, если ты пронешь какого-нибудь типа, его брат или друганы придут и рассчитаются с тобой. То есть такое тоже бывает, но я о другом. Если ты ходишь и трясешь людей, ешь их и все такое, ты создаешь вокруг себя негативную энергию, которая притягивает к тебе всякую жесть. Такое случалось со всеми, кого я знаю, кто живет такой жизнью. Типа, если ты, к примеру, состоишь в банде и все время носишь ствол, в какой-то момент тебя ждут рамсы со случайным чуваком, который наставит ствол на тебя, захочет тебя грохнуть, случайный чувак. И все потому, что ты породил эту силу, которая сильнее всего, магнит, притягивающий к тебе всю эту тьму, отражающую твой собственный образ жизни. Так что в конечном счете я считаю, что легко отделался. Я легко отделался. Со мной не случалось ничего такого серьезного. Но сказать по правде, меня ужасно угнетала потеря моих клёвых грилзов. Спать на диване у Мэйзи уже не в моготу. Мне нужно по-нормальному вытянуться, а не лежать, скрючившись. И я решаю опять пойти в Вестбурн к родителям. Я уверен, что мама разрешит мне остаться на несколько дней, если я скажу ей, что в сентябре намерен продолжать учебу в универе. Я беру с собой перо, потому что знаю, что, проходя мимо станции Вестбурн-парк, я буду думать о том, как первый раз пересекся с крутым флюидом. И меня захлестнет жажда мести и снова скрутит живот, как всякий раз, когда я думаю об этом. И я буду высматривать любого из тех чуваков, кто наехали на меня. И если увижу их, это должно быть прилюдно, без разговоров, без мыслей, сразу порву в клочья». Я заранее скручиваю пару косяков, чтобы спокойно выкурить перед сном, не привлекая внимания родителей. Поскольку синяки уже прошли, не придется отвечать на дурацкие вопросы. Так или иначе, домой я прихожу после полуночи, когда отец с мамой уже спят. Я сплю на своей старой кровати, на свежих простынях, пахнущих другим временем, в пространстве, достаточном, чтобы вытянуть ноги. Но на следующий день я решаю уйти, потому что утром мама говорит мне, что ночью я орал как бешеный, кричал черт знает что и ругался. «Ты такое говорил, что я не могу повторить», — говорит она. «Казалось, ты дерешься с кем-то». Она говорит, что прибежала ко мне в комнату и увидела, что я лежу в постели и ору. И она не смогла разбудить меня.